Глава сороковая. Тая. Я бы могла окунуться в тоску и печаль. Какая интересная штука жизнь. Без меня меня женили, без меня же развели. Невольно поднимается волна злости. Прошу прощения, а в этой жизни хоть кто-нибудь спрашивать моего мнения будет? Но тут же отметаю подобные мысли. Адам сделал все правильно, так будет лучше для меня и для Лейлы. В одиночестве, вдали от большого мира и семьи, нам будет спокойнее и легче. Именно тут, среди чужих людей, я чувствую себя умиротворенно. «Таюш, можно?» В дверь стучит Залина. «Да, конечно». Поднимаюсь с кровати, собираясь встретить женщину. Та заходит в комнату, по-хозяйски окидывает взглядом пространство внутри. У меня чисто, но вещей день ото дня становится все больше. Я же не предполагала, что для одного маленького человека может понадобиться столько всего. «Таюш, слушай, помнишь, ты говорила, что хочешь купить какой-нибудь домик и перебраться туда?» Ты не подумай ничего плохого, я тебя вовсе не выгоняю, но... Но? Я нашла тебе дом, — выдает торжественно. О, правда? Я даже теряюсь. Это здорово, спасибо, Залина. Зураб Малеев продает дом своего сына. Дом сына? — округляю глаза. А его сын куда пойдет жить? Так в город. Парень наотрез отказался оставаться тут, поэтому дом решили продать, а вырученные деньги пустить на покупку квартиры в городе. Ты не думай, домик неплохой. Не новый, конечно. В нем еще мать Зураба жила, пока не отправилась на тот свет. Но это было так давно. Тянет задумчиво. В доме сделан ремонт, все очень простенько, но самое главное — вода и канализация проведены. А можно посмотреть дом? Правда? Ты надумала? Радуется так искренне, что аж невольно не по себе становится. Да, я бы посмотрела. Теперь, когда я вольна распоряжаться своей жизнью самостоятельно. Пришло время съехать от чужих людей. Дома, вправду оказывается неплохим. Небольшой с низкими потолками, но очень уютный. Все, что нужно для жизни, тут есть: две спальни с простенькими диванами и шкафами, кухня-ванная совмещенная с санузлом и кладовка. На участке находятся и другие строения: сараи и еще какие-то непонятные хозблоки. Я вычищу все тут, тут кучу хлама. Зураб как по заказу спотыкается оброшенный на землю грабли. На участке много растений, деревьев, за которыми неплохо было бы поухаживать. Наверное, по весне дом будет утопать в зелени. Предчувствуя что-то хорошее, я говорю Зурабу. Я согласна. Давайте оформлять сделку. Согласна? Зураб открывает рот от шока. Вай, она согласна! Кричит жене, которая по хозяйски лазит по шкафам. Вдруг забыла что-то ценное. Какое согласна? Вмешивается Залина. Скидывай цену давай, Зураб. И переходят на другой язык. Спорят, машут руками, видимо, активно торгуюсь. Я же отхожу от них и выхожу в сад, осматриваюсь. Под одним из деревьев нахожу лавочку, стряхиваю с досок снежок, которым ночью все припорошило, и сажусь на нее. Вдыхаю свежий морозный воздух. С улыбкой прикрываю глаза и уже машинально кладу руку на живот, поглаживая его. Все хорошо. Вот, Лейла, считай, дом у нас есть, наведем чистоту и порядок. Накопим всяких мелочей для уюта. Мы непременно будем тут счастливы. Нам обязательно будет тут хорошо. Я тебя никогда не оставлю, дочка. А твой папа? Твой папа сделал свой выбор. Я бы многое отдала за то, чтобы тогда он принял новости беременности по-другому. Наверняка сейчас бы оформляла под детскую одну из комнат в доме Батыра. Хотя нет. Возвращаться с ребенком в его дом я не хочу. Слишком много там было неприятных вещей и воспоминаний. Если бы Батыр согласился на ребенка, я бы попросила купить квартиру или другой дом. Вообще не важно. Лишь бы не жить в том доме. Но все эти размышления ни к чему. Мы разведены, я не имею права указывать Батыру, где жить. И вообще никаких прав на него не имею. Закусываю до боли губу. Эти мысли причиняют боль. «Таюш, вот ты где!» Подходит Залина. «Я сторговала тебе сто тысяч». Произносит это гордо, улыбается, довольная собой. Я тоже улыбаюсь, понимая, что, по сути, чужой человек пришел мне на помощь. Из дома выходит Зурапа, потирает руки. Когда оформим сделку? Мне нужно съездить в банк, заказать деньги. Как только они у меня будут, начнем готовить документы. Обсуждаем нюансы, оформляем предварительный договор, и я вношу небольшую предоплату. Зурапа и его жена практически сразу отдают мне ключи, чтобы я могла начать переделывать все под себя. Через две недели у меня на руках договор купли-продажи, Где я числюсь покупателем, а дом выглядит совершенно иначе. Мы с Залиной вылезали тут все. Я поменяла занавески, ковры, вообще весь текстиль. Заказала новый удобный диван, на котором буду спать, а также докупила для дочери все, чего не доставала. Хорошая вышла работа, Залина потирает руки. В саду по весне разгребем. Но я пойду, Таюш. звони, если что понадобится. Спасибо тебе за все, Залина, говорю искренне. «Брось!» — отмахивается, будто ничего важного она не сделала. Когда за Залиной закрывается дверь, я еще раз прохожу по дому. Я никогда не жила одна, и мне немного страшно. Это ничего, привыкну, а потом появится Лейла, и мне будет уже не до скуки и мысли об одиночестве, потому что больше никогда не буду одна.